То будь им а если женщиной то тем более а я громко читаю еще не зная что плыву на плоту и что люди делятся не на русских поляков евреев или литовцев а на тех на кого можно положиться и на тех на кого положиться нельзя Это проверенное деление. Плод только-только оправился от урагана, имя которому гражданская война, и его пассажиры очень хорошо знают, что значит всегда быть настоящим мужчиной, а женщиной, тем более. Я люблю тебя, старый Смоленск, ибо ты колыбель детства моего. Ныне от тебя остались осколки, как от греческих амфор, а еще проще, как от моего детства. Твоя крепость выдержала пять осад, но она не могла выдержать ни последней войны, ни лихорадочного послевоенного строительства. И даже твоя знаменитая Варяжская улица, твоя благородная седина, знак твоей древности, не так давно переименована в Краснофлотскую, а в десятки шагов от рвов бывшего королевского бастиона, где когда-то насмерть стояли твои жители во главе с воеводой Михаилом Шейным, построен Танцевальный зал. Нет, нет танцзалом, запомнилось мне детство, а храмом. Двери его были распахнуты во все стороны, и никто не стремился узнать имя твоего Бога и адрес твоего исповедника. Имя ему — добро. И детство, и город были насыщены добром. И я не знаю, что было вместилищем этого добра: детство или Смоленск. Эй, ребятишки, донесите да к бабушке кошолку до дома. Так мог сказать И говорил любой прохожий, любым ребятам, Игравшим на горбатых смоленских улицах. Прохожий мог быть русским или эстонцем, Поляком или татарином, Цыганом или греком, А старушка тем более. Это была нормой, помощь была нормой. Ибо жизнь была неласкова. Конечно, помощь — простейшая форма добра. Но любой подъем начинается с первого шага. Мы снимали домик на Покровской горе. В нем я родился. А почтовый адрес его тогда писался так. Покровская гора. Дом Павловых. Напротив, через овраг, почти осеняя домик ветвями, рос огромный дуб. Сегодня такое дерево непременно обнесли бы оградой и снабдили табличкой «Охраняется государством». Но дуб не дожил до наших дней. В войну его спалили немцы. Не знаю, уцелел ли пень, я не хочу видеть останков прекрасного, потому что помню его живым, Это с него упал Мэттек Ковальский и сломал руку. Это с него меня снимал дядя Сергей Иванович. Это в его ветвях запуталась Альдона, и это ее спасал Мони Мойшес. И всем тогда было очень смешно. Альдона каким-то образом повисла вниз головой, выставив для обозрения розовые панталончики, и так орала... Но сам дуб от Хохота вздрагивал до самой макушки.